Глава 15 «Меня колотило от обиды, ярости и злости. Значит, как стояла одна, и меня все обходили стороной, так его все устраивало. А стоило начать получать удовольствие от вечера, так сразу не так себя веду. Я его жена. Бла-бла-бла, самому вокруг принцессы увиваться можно. Это нормально, и не должно оскорблять жену, о которой он вспоминает, лишь когда ему удобно. Хрен ему, а не удобство». Вот не зря Нуар его болью от Жени в татуировках наградил. Пусть теперь познает дзен через страдания и обдумывает свое поведение. Нет, ну хочешь ты обхаживать невесту, так флаг тебе в руки. Но невероятная наглость при этом требовать от меня, чтобы вела себя как жена. А не жирно, с какой стати, когда сам не ведет себя как муж. Я за справедливость, как вы ко мне, так и я к вам». Нет, он и правда думал, что я униженно выслушаю все его замечания и как нашкодивший ребенок убегу к себе в комнату раздумывать о своем поведении. Хрен ему! Очень хотелось пойти и попинать его замечательный дворец. Или похулиганить, побив камнями стекла в его покоях. Взбесил и вывел из себя настолько, что руки буквально чесались. Или врезать ему, или... Нет, лучше все же было бы врезать по высокомерной роже и не пощеченные, как местные рафинированные дамочки, а от души, кулаком. Роберта вон приложила, и вроде помнил мужик вспомнил о манерах. Жаль, что короля так нельзя приложить, иначе после развода точно в казематы посадят за оскорбление. Поэтому приходилось помнить о сдержанности и собственном достоинстве. А еще сожалеть об отсутствии боксерской груши. Вот где пар можно бы выпустить. Я шла, гордо держа голову и выпрямив спину, с достоинством королевы. Женщина вообще должна вести себя как королева, а в данный момент я еще фактически ею являюсь, чтобы окружающие себе не думали. И это не меня попросили удалиться. Я сама решила покинуть скучное сборище и одного охамевшего засранца. «Принцесса Элисия!» Ко мне на перерез из боковой аллеи шел принц Домиан. Наверное, заметил короля в моём обществе и спешил узнать, о чём же мы говорили. «Простите, я тороплюсь», — постаралась избежать разговора. «Куда же вы одна? Позвольте вас проводить», — увязался он за мной. «С чего это вдруг? Когда я сегодня вечером была одна, его это не тревожило?» «Не стоит. Я возвращаюсь к себе». «Но почему вы так рано покидаете нас? Вам не здоровится?» Так и хотелось воскликнуть. «Не дождётесь!» Но повод был приемлемый. «Нет, но я недавно простыла, и целитель рекомендовал мне поберечься и тотчас возвращаться к себе, как только станет зябка». «Не лишайте нас своего общества», — принц с улыбкой заступил мне дорогу. «Попросите служанку принести вам шаль». «К сожалению, Нуар, перенося меня сюда, не озаботился прихватить и мой гардероб. У меня нет шали. Сегодня с портнихой мы занимались платьем, и никто из нас не подумал об этом». «Позвольте, я скажу Элизабет, и она подарит вам свою. У нее их штук сто», — признался он со смешком. Только мне было не до смеха. «Чего? Чтобы я у нее хоть нитку взяла?» «Не стоит. На мой взгляд, это будет не совсем корректно. Я уступаю ей короля, а она мне шаль. Несколько неравноценный обмен, приравнивающий монарха страны к куску тряпки. Представляете, что будет, если кто-нибудь пошутит об этом?» «Я, например...» Вот не упустила бы случая, если бы не притила побираться у принцессы. Вы знаете, мы со своей стороны высоко ценим ваше желание не чинить препятствий предстоящему бракосочетанию, и вы можете рассчитывать на нашу благодарность. Давайте сделаем обмен равноценным». Плутовато улыбаясь, шутливо предложил мне принц. «Это он мне деньги предлагает? Хочет быть уверен, что я точно уйду в сторону, освобождая место его сестре?» «Благодарности будет достаточно», — отказалась я, но наклонилась ближе, сообщая как бы по секрету. «Не переживайте, Его Величество предложил мне щедрые отступные». Отодвинулась и со вздохом добавила. «Я бы и их не брала, но нужно быть благоразумной, раз оказалась здесь одна, без поддержки семьи». «Понимаю», — задумчиво произнес принц, не сводя с меня глаз. Мой же взгляд задержался на его губах, Особенно на нижней, которая была непропорционально большой по сравнению с верхней. Вроде и недостаток, но интригующий. Так и тянет поцеловать или прикусить. Вы можете рассчитывать на меня и моих родных. Я с трудом заставила себя оторваться от его губ и вникнуть в слова. Что за чёрт? Не припомню, чтобы раньше смотрела на мужчин с таким интересом. Благодарю. Вы уже думали, чем займётесь потом? Вернётесь домой? «Нет. Нуар предупредил, что вернуться обратно уже не получится. Планирую путешествовать, смотреться. Приглашаю вас погостить у нас. Будем рады». «Спасибо за приглашение, я подумаю. А сейчас, извините, я бы все же хотела вернуться к себе». Поспешила расстаться, а то чувствуешь себя глупо, размышляя, какие на вкус его губы, и вот бы поцеловать их. Но уйти не успела, раздался возглас. «Дамиан, вот вы где!» К нам вышла королева со своей свитой, а Элизабет искала, куда вы запропастились. «Ваше Величество», — поклонился он, — «я сейчас же ее найду». «Ну, раз королева здесь, значит, невестушка уже с королем», — сделала вывод я. А матушка, сдав с рук на руки принцессу, поспешила к нам, чтобы убедиться, что я не оскорблю гостей и не наговорю лишнего. «Принцесса Элисия», — принц поклонился уже мне, — «Надеюсь, вы меня еще удостоите беседой». Принц ушел, а вот королева не спешила. «Давайте прогуляемся». Прозвучало как приказ. Заинтриговала, когда своему окружению она приказала оставить нас. Некоторое время мы шли молча, я первой не высовывалась, ожидая, когда она начнет разговор. «Знаете, что бы вы ни думали обо мне, но я вами восхищаюсь. Вы смелая девушка» попав в наш мир и оставив навсегда родных, не потеряли присутствие духа, не стали жалеть себя и сетовать на судьбу. У вас хватает смелости отстаивать свои права и бороться за себя. Я не уверена, что смогла бы держаться так же в подобной ситуации. Неожиданно. Я даже не знала, как реагировать, но по недолгому опыту нашего знакомства убедилась, что расслабляться с ней не стоит. «Вы могли бы стать достойной королевой. Я даже это сыну сказала. Но, к сожалению, обстоятельства складываются не в вашу пользу». «Вот даже не удивлена. Что-то у меня эти самые обстоятельства давно так складываются. Из молодой красивой девушки превратилась в уродину, личной жизни никакой, карьера тоже не сложилась. Но только к чему она это говорит?» Я настороженно молчала, ожидая продолжения. «Вы слышали что-нибудь о Мегласе?» Последовал неожиданный вопрос. «Нет», — ответила я, а потом вспомнила. «Из этого материала вроде делают кольца. Видела у магов». «Меглас является сплавом металлов. Для катализатора используют одий. Это очень дорогой элемент, и его месторождение является национальным достоянием любой страны». Оди используют во многих отраслях, он ценился во все времена, из-за него разгорались войны. Прадед Тимуджина участвовал в Великой войне против нашествия арсийских племен, тогда многие государства объединились. Он помог в освобождении большинства лимасских земель и в благодарность за помощь между нашими странами утвердили границу в Каруэльских горах оставив за нами наиболее богатые рудники с добычей одия. Эта территория давно была предметом споров, и сейчас племена горцев то и дело объявляют о своей независимости и вспыхивают конфликты. Ого! Я постаралась уложить информацию в голове. Арсийские племена, видимо, что-то вроде наших монголо-татар, прокатились через многие страны, и только сообща удалось их вытурить. Лимас пострадал больше, раз Баркария им помогала, и под шумок королевства Тима оттяпало себе богатые рудники у ослабленного войной соседа. Нормально так, только я здесь при чем? Ясно, только не понимаю, к чему вы мне это рассказываете. Не спеши, сейчас все поймешь. Шли годы, благодарность за нашу помощь стиралась из памяти потомков, и все громче зазвучали голоса, что Баркария незаслуженно получила рудники. В последнее время участились вооруженные столкновения с горцами. Им кто-то помогает и восстанавливает против нас. Чтобы прекратить распри, была достигнута договоренность о браке с принцессой Элизабет. Теперь ты понимаешь важность этого союза? Да я разве против? Элиси, я рада, что ты разумная девушка. Поверь, мы тебя не бросим и позаботимся о твоем будущем. «А вот этого не надо. Я лучше как-нибудь сама». «Я не переживаю насчет этого. Вы, наверное, еще не знаете, но перед приемом Его Величество принес документы, в которых указано, что мне пожалован титул и земли, а в придачу еще и денежное вознаграждение. Так что за свое будущее я не слишком волнуюсь и куда более спокойна, чем в первый день, когда оказалась у вас». «О, я горжусь своим сыном, что он об этом подумал». Ну, любая мать своим ребёнком гордится. Только здесь мне пришлось немного ему помочь, а то бы ждала у моря погоды. Тогда знай, что ты можешь рассчитывать на мою дружбу и помощь. Если что-то будет нужно, смело обращайся. Благодарю. Я посчитала, что на этой ноте нам лучше расстаться, а то ведь если пригласит присоединиться, отказаться будет неудобно, а я действительно стала уже немного подмерзать, от земли веяло свежестью. «Ваше Величество, если вы не против, я бы вернулась сейчас к себе. Стало прохладно, а целитель рекомендовал мне беречь спину и не переохлаждаться. Ночевка в лесу, когда мы ехали сюда, не прошла для меня даром», — с обезоруживающей улыбкой произнесла я. «Да, конечно. Катарина тебя проводит и пришлет служанок». Королева остановилась и обернулась, наклоном головы подзывая к себе следовавшую за нами в отдалении свиту. Вернувшись к себе, я выдохнула. «К черту это и высшее общество! Если так продолжится и дальше, то никаких полезных знакомств не заведу. Все перед королем выслуживаются и берут с него пример лебезя перед принцессой. А продолжим и с ним прилюдно ссориться, то меня вообще станут десятой дорогой обходить. Если бы не светящиеся татуировки, так лучше вообще бы переехать из дворца». Служанки помогли переодеться, распустили прическу. Одна стала расчесывать волосы, и лишь тогда, наблюдая, как остальные убирают мою одежду, я спохватилась, что среди них нет Риши. «А где девушка, что приехала со мной?» «Риша!» — заволновалась я. «Еще не хватало, чтобы с ней что-то случилось». Не понравилось, как служанки переглянулись. Я тут же напряглась и потребовала ответа. «Где она?» «Говорите!» У нее нет опыта, и ее для обучения приставили помогать Фрейлине и ее величество королевы-матери. Так, настроение окончательно испортилось. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что просто убрали подальше единственного знакомого мне человека, чтобы я была полностью в зоне контроля, выделенных мне слуг. С любой личной просьбой или там письмо передать, только через них — а там неизвестно, кому они мою переписку понесут, адресату или королеве, чтобы ознакомилась. Кто приказал? Это распоряжение старшей горничной. По какому праву? Риша работает на меня, и никто иной не имеет права отдавать ей приказы. Немедленно найдите ее и приведите сюда. Но вы осмеливаетесь мне перечить. Я встала, зло взглянув на служанку. Это назначение одобрило ее величество, выдавила та. «Да кто бы сомневался! Зла на них всех не хватает!» «А я кто?» — ласково спросила у нее. «Эх, жаль, татуировки погасли!» «Но я и без этого выкрутилась», — грозно спросив. «Или вы считаете, что я просто так эти покои занимаю?» Под моим тяжелым взглядом девушка совсем смешалась и не знала, куда девать глаза. «Немедленно! Привезти сюда Ришу!» — ледяным тоном приказал ей. Служанку как ветром сдуло, а остальные свидетельницы нашего разговора притихли и смотрели на меня с опаской. «Вы закончили?» — спросила я, и девицы тут же разбежались, как тараканы, изображая кипучую деятельность. Именно что изображая, долго ли платье повесить да вещи убрать, скорее ждали дальнейшего развития событий. Я же осталась стоять, скрестив руки и нетерпеливо постукивая домашней туфелькой по паркету. Меня уже переодели ко сну, рубашка, пеньюар, волосы распущены. Но если не приведут Ришу, то я возьму на себя труд одеться и пойду вызволять ее сама. К счастью, ждать пришлось недолго, и Ришу привели. Девушка выглядела какой-то потерянной. Я испытала укол совести за то, что ее во все это втянуло. Я здесь не самая популярная особа, но за то, когда у меня будут деньги, смогу сама ее отблагодарить. Риша, ты в порядке? «Да, все хорошо», — ответила она, не поднимая глаз. «Риша, посмотри на меня», — попросила я и дождалась, пока она поднимет взгляд. «Запомни, ты работаешь на меня и только на меня. Никто иной не имеет права отдавать тебе приказы или что-то требовать. Всех, кто пытается, отправляй сразу ко мне». «Только я». «Запомнила?» «Да», — кивнула она с видимым облегчением. «Хорошо, все остальные свободны». Специально говорила при других, чтобы слышали мои слова и передали кому надо. Пусть отстанут от девочки. Но не тут-то было. Оказалось, что со мной должна остаться дежурная служанка. Вдруг что-нибудь понадобится. Не знаю, чье это было распоряжение. Может, и королева, чтобы быть уверенной, что я не стану соблазнять ночью короля. Смех. Вот точно приказали оставить человека свечку держать. После недолгого боя я выставила всех, кроме Риши. «Я-то знала, что король ночи не придёт после нашего скандала. Он себе скорее руку отгрызёт». «Риша, ты как? Напугали?» — спросила, когда мы остались одни. «Всё хорошо. Только зря я, наверное, сюда приехала. Я ничего не умею и не могу быть вам полезной». «Глупости! Здесь слуг полно, есть кому работать. Ты будешь передавать им мои приказы. Не робей и постарайся получить удовольствие от этого приключения. Когда бы ещё ты во дворце оказалась?» — улыбнулась я хотя это и меня тоже касается. Скоро уеду, и меня ждет совсем другая жизнь. Вот вряд ли захочу еще раз здесь побывать. Давай тебя устроим поближе ко мне. Пойдем посмотрим наверху комнаты. Вспомнила я про башню для слуг, что примыкала к моим покоям. Риша захватила лампу, и мы пошли наверх. Свет понадобился лишь на лестнице, а в комнатах и так все сверкало от фейерверков и огней. Праздник внизу продолжался полным ходом и с королевским размахом. То ли я забыла, то ли невнимательно слушала, но через второй этаж башни мы попали в ту, где должны были поселиться фрейлины королевы. Искать вход в другую уже не было сил, но обум выбрала Риши комнату и приказала отдыхать до утра. Для фрейлин комнаты были обставлены пусть не роскошно, но вполне прилично, как в хорошем отеле, да еще имелась отдельная ванная комната. Оставила Ришу, хотя та рвалась меня проводить, что я одна по лестнице не спущусь. Добралась без приключений. Собственные покои показались огромными и пустыми, будь моя воля лучше бы в башне спала. Но делать нечего, и я нырнула в постель с твердым намерением выспаться. Кто бы знал, что ночка мне предстоит еще та.